Глава 36. 6 месяцев спустя. Я паркую джип и достаю телефон, чтобы еще раз проверить геолокацию. Стою, уставившись на маленькую хижину, ищу табличку, где должен быть указан правильный адрес. Заглушаю мотор и выскакиваю, под моими шлепками хрустит гравий, бреду по узкой дорожке к входной двери и громко стучу. «Надеюсь, это срочно, Мэйв!» «Потому что я должна встретиться с Синдал на сверхсекретной тренировке. А ты знаешь, как трудно договориться об этом из-за ее чрезмерно заботливых папаш бдительного капитана?» Кричу, когда никто не открывает. И лучше бы это не было очередным нытьем по поводу соглашения со стаей Волкова. Скажи альфи Сайлосу, что разговор об этом шел несколько месяцев назад, и стая будет здесь на следующей неделе, несмотря ни на что. Даже если все девахи у них похожи на Брун, он все равно должен выполнить свою часть сделки. Продолжаю кричать я. «О, ругаю себя! Мне не следовало позволять близнецам показывать ее фотку вашему Альфе. С тех пор он ведет себя как маленькая стерва из-за всего этого». Наконец раздаются торопливые шаги. Дверь открывается, и я вижу свою вспыльчивую лучшую подругу. На лице у нее самодовольная ухмылка. Бросаю на нее взгляд и сразу же начинаю что-то подозревать. «Вин!» — тянет она. «Если ты пытаешься убедить меня поговорить с сурком о преимуществах гарема, я ухожу прямо сейчас», — заявляю категорично. «Одного раза было достаточно, больше никогда». Она смеется и увлекает меня дальше в хижину. «Нет, дело не в этом», — говорит Мэйв. «Я тебя бесконечно люблю за то, что ты это сделала. И я очень надеюсь, что этот придурок вытащит голову из задницы и примет наши обычаи». Усмехаюсь и качаю головой. «Даже не надейся». Подруга закатывает глаза. «У него не будет выбора, если моя внутренняя волчица заявит права на другого волка. Хоть мы и смогли, ну, почти смогли убедить мою стаю, что брак между лучшей из девушек и парнем Кастером предначертан звездами, все равно есть шанс, что когда-нибудь моя волчица найдет другого волка и решит, что он ее, выпаливает она с раздраженным видом. Я обнимаю ее, и мы обе плюхаемся на стулья». Все будет так, как должно быть, успокаивая ее. Знаю, что Сурок влюблен в нее, и кажется это взаимно, но здесь их отношения считают нетрадиционными, и им обоим придется пройти нелегкий путь. Я бы очень хотела помочь им, но жизнь, черт возьми, так не устроена. Все, что я могу сделать, это поддерживать Мэйф и быть рядом, помогая ей преодолевать препятствия, которые встанут перед ней. В любом случае, сейчас разговор не обо мне, — говорит она с хитрой улыбкой. Я прищуриваюсь и откидываюсь на спинку стула. Вина! Я здесь, чтобы вмешаться!» — объявляет подруга, и вид у нее чертовски гордый. Ее глаза цвета молочного шоколада излучают возбуждение, она улыбается и заправляет ярко-розовые волосы за уши. Фыркаю и смотрю на нее, словно она сошла с ума. «Между твоими встречами с надравшей тебе зад бабулей Геттой, горячим викуном И строительством города стражей. Я смеюсь, как всегда, когда кто-то упоминает название нового города. Все еще не могу поверить, что они согласились называть его просто Город Стражей. Да, название говорит само за себя, и это прекрасно, и да! Именно так мы называли тиерит, еще не зная, что это такое. Я подумала, было, что Сурин выберет что-то цветочное или царственно звучащее, но нет. Теперь у нас есть тиерит официальный город стражей. Вот так вот. Мэй качает головой, бросая на меня взгляд, который говорит о том, что она точно знает, о чем я только что подумала. «Из-за того, что ты теперь у нас супергерой, и в этом качестве заключаешь сделки с другими суперами в округе, у тебя, видно, не находится времени на церемонию связи?» упрекает она меня. «Я едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Мэй. «Мы с парнями решили, что в этом нет необходимости. Это традиция кастеров, которая связывает партнеров. А мы уже связаны. И не беспокойся, мы связываемся каждый день. Очень много связываемся». Она усмехается и хлопает меня по ноге. «Как же я завидую!» Она встает, чтобы походить по комнате, и, как обычно, бурно размахивает руками, когда говорит. «Ладно, вы все влюблены, и церемония, может, излишняя, но вы все заслуживаете, чтобы просто отпраздновать». «Мы заслуживаем, чтобы просто отпраздновать», добавляет она, обводя пальцем вокруг своей головы. «Вы все через многое прошли. Разве вы не хотите провести день, танцуя, смеясь и наслаждаясь тем, что у вас есть?» спрашивает она. Я улыбаюсь, наблюдая за ней, и опускаю голову в знак поражения. «Ладно», — уступая в конце концов. «Так и быть. Поговорю с парнями об этом сегодня вечером». Ничего не могу обещать, но если это поможет вам всем, а особенно сестричкам, забыть об этой дурацкой церемонии, то я хотя бы попытаюсь». Дверь открывается, и в комнату легки на помине вплывают сестрички. Меня охватывает замешательство, и я перевожу взгляд с них на Мейф, пытаясь понять, что, черт возьми, происходит. Мэйв взволнованно хлопает в ладоши, и ее голос становится пронзительным. «Вин, я надеялась!» что ты так скажешь, потому что мы уже поговорили с парнями. «Добро пожаловать на церемонию связи!» — восклицает она, и я озадаченно оглядываю маленькую пустую хижину. «Что? Здесь?» — растерянно уточняю я. Мэйв смеется. «Нет, не здесь, глупенькая. Здесь мы тебя просто подготовим, а вечеринка будет снаружи». «Подожди!» — я вскакиваю со стула. «Вы спланировали церемонию связи и просто вывалили все это на меня?» Спрашиваю я, окидывая взглядом Мэйв, Лилу, Аделаиду и Берди. «В целом да», — подтверждает мои слова Мэйв, и я недоверчиво усмехаюсь. в права. Дорогая, вы все заслуживаете того, чтобы просто отпраздновать то, что у вас есть», — говорит Берди. «И парни на это согласились?» «Больше того, они помогли все организовать», — заверяет меня Аделаида. «Так вот, чем они занимались», — бормочу я, и сестры хихикают. Я качаю головой. Ну ладно, что ж теперь. Мэйф радостно вскрикивает, а сестры хлопают в ладоши. Лила куда-то выскакивает и возвращается через несколько минут, когда Берди и Аделаида уже вовсю хлопочут надо мной, сидящие на стуле посреди комнаты. Они занимаются моим лицом. Мэйф накрутила мне волосы плойкой, а я все еще пытаюсь понять, где она ее прятала. Лила вешает непрозрачный чехол на карниз. Но Мэйв поворачивает мою голову, чтобы я не смотрела. Вопрос о том, что в чехле, не дает мне покоя, несмотря на все их попытки заболтать меня и тем самым отвлечь. Я так и не добралась до темы одежды во время церемонии связи. Что положено надевать? Свадебное платье? Какую-то мантию или еще что-то? Понятия не имею. Сижу молча, а они суетятся вокруг меня. И все в комнате пропитывается энергией. Мэйв делает пробор, И мягкие локоны падают мне на плечи. Несколько прядей она приподнимает и закрепляет сзади. Сестры наносят немного макияжа, и мы все смотрим на чехол с платьем. Меня спрашивают, готова ли я. Нашли у кого спросить. Я пожимаю плечами, потому что ни хрена не знаю. Мэйв смеется, а Аделаида протягивает руку и медленно расстегивает молнию на чехле. Сердце учащённо бьется, когда я смотрю на то, что несомненно является свадебным платьем. Оно без бретелей, белоснежное кружево пришито к подкладке телесного цвета, что делает платье воздушным. Наряд такой изысканный, что я могла бы просидеть здесь всю ночь, любуясь им. В комнате становится тихо, когда я встаю и делаю шаг к окну. Поднимаю руку и провожу пальцем по знакомому символу. Мы спрятали руны твоих избранных в узоре кружев, сообщает Берди с любовью в голосе. «По традиции кастеров, все женщины семьи вышивают напутствие на платье для церемонии», объясняет Лила. «Я замечаю слова «любовь» и «смех» в кружевных лепестках. Из нежных листьев выглядывают слова «дом» и «семья». Там есть напоминание о том, что я всегда найду свой путь и могу доверять своим связям. Чем больше я смотрю на это платье, тем больше вижу в нем принятие и любви. По сути, я прикасаюсь к надеждам и мечтам, которые возлагаются на меня и моих избранных. Я с трудом сдерживаю эмоции, когда перевариваю все это. Даже не знаю, что сказать, признаюсь тихим голосом, наполненным признательностью. Провожу пальцем по слову «драгоценное». Вышитое бисером, оно спрятано в узоре, который переходит в V-образный вырез от груди до талии. «Это... это просто идеально!» — говорю я и знаю, что буду чувствовать себя желанной в этом платье сегодня вечером и всю оставшуюся жизнь. Обнимаю сестричек и «Спасибо!» — шепчу я, понимая, что это слово и близко не передает, насколько я благодарна каждой из них. Они приняли меня. Без всяких сомнений и оговорок. И это изменило для меня всё. «Скорее надевай!» — визжит Мэйв, вытирая раскрасневшиеся щеки. Смеюсь и быстро раздеваюсь. У меня нет ни капельки сомнений. Но мне хочется убедиться, что платье будет сидеть на мне как влитое. Надеваю это чудо, и Берди застегивает молнию. Платье облегает мое тело, как вторая кожа. От середины бедра оно слегка расширяется. Чувствую себя женственной и изящной, слышу восторги тех, кого люблю. «Ты выглядишь потрясающе!» — говорит Лила, вытирая слезы. — Не смей, Лила, мы сейчас тоже заплачем, и тогда у нас действительно будут неприятности, — ворчит Мэйв. Мы все хихикаем и пытаемся взять себя в руки. Аделаида бросается к окну и выглядывает наружу. — Как раз вовремя, — объявляет она. Она хлопает в ладоши и велит своим сестрам и Мэйв переодеться. Они убегают, а я провожу руками по обтягивающему лифу и чувствую себя прекрасной. Кто-то стучит в дверь, и я на секунду задумываюсь, стоит ли мне открывать. Никто, однако, не выходит, и я понимаю, что это в значительной степени решает вопрос. Распахиваю дверь и вижу своего отца. Его лицо озаряется, затем он отступает на шаг, чтобы рассмотреть меня получше. «Дочка!» — отец замолкает, пытается обуздать переполняющие его эмоции. «Ты самая красивая!» — шепчет он, вытирая глаза. Смаргиваю слезы, и папа крепко обнимает меня. «Люблю тебя», — хрипло говорит он, когда мы отстраняемся. «Люблю тебя», — отвечаю я, вытирая глаза. «Черт, я ничего не размазала?» «Да, мы! Я забираю ее!» — кричит мой отец. «Встретимся на улице!» — кричит в ответ Мэйв, и он, усмехнувшись, закрывает за нами дверь. Папа подставляет мне локоть, чтобы я могла ухватиться за него. Улыбаюсь и беру его под руку. Мы идем к линии деревьев, и я вижу, что уже приближается закат. Приятный ветерок обдувает нас, помогая немного согнать жар. «Ты тоже все знал?» — спрашиваю я. «Виноват», — с улыбкой признается отец. Качаю головой и нежно сжимаю его руку, а он издает глубокий довольный вздох. «Кто бы мог подумать, что мы с тобой окажемся здесь?» «Вот так», — говорит он, указывая на мою руку в своей. «Да, папа». Талан тренировал меня. Я дралась. Ничего другого, кроме этого, в моей жизни не было. Я рад, что Талан присматривал за тобой. Он был грубоват, но тем не менее был хорошим парнем. Я многим ему обязан. Моя улыбка становится шире. Это идеальное описание того, кем был талан. Мы оба обязаны», — добавляю я. Медленно идем среди деревьев, и я слышу щебет птиц, вдыхаю запах сосен и земли. «Спасибо тебе, Винна», — тихо говорит отец, вырывая меня из задумчивости. «За что?» — пытаюсь найти ответ на его лице. «За то, что нашла меня. Боролась за меня. Дала мне это», — говорит он, похлопывая меня по руке. «После того, как к тебе относился Лах, тебе не обязательно было верить в меня так, как ты верила. Мой отец сейчас извинился за своего брата и за то, что произошло между нами». Как бы я ни пыталась заставить его понять, что вины Лохлана, по большому счету, тут нет, я не думаю, что он когда-нибудь воспримет все так же, как я. Я уже различаю огни за деревьями и останавливаюсь. «Спасибо, что захотел быть частью этого», — говорю я, положив руку отцу на грудь. «Учитывая все через что тебе пришлось пройти, ты мог бы воспринимать меня как триггер, как нечто напоминающее тебе обо всем, что ты потерял?» «Нет, дочка». Я бы никогда не стал смотреть на тебя так. Ты была светом, Винна. Ты всегда им была. И ты останешься светом, который рассеет тьму. Я вытираю слезу, которая медленно катится по моей щеке. Пап, я люблю тебя. Я люблю тебя, Винна. Он притягивает меня к себе, чтобы еще раз крепко обнять, и мы стоим так мгновение среди деревьев, покрытых поцелуями сумерек, и от нас обоих исходит любовь и благодарность. А теперь он отстраняется. Давай смеяться до боли в щеках и танцевать, пока не вспотеем.